«Совершенно неподъемный!» «Мне положено, я же самец!» Кошак насупился от моих слов, но как только я почесала его за ухом, подобрел. «Ты мне про веранду-то объясни!» «А это дом у нас такой замечательный!» «Я попросила ее сделать, чтобы всякие подозрительные личности, которые бродят тут из Ферина, грязь в столовую не несли!» «Ясно! Балшпа, значит!» Кот опять забыл, что должен тянуть гласные. «Тогда все понятно!» «Сметанки дашь? А ты весь дом обследовал? А как же, обижаешь хозяйка. Значит, дам. Иди пока в кухню». Кот ушёл, а я ещё раз обошла новое помещение и всё осмотрела. «Да, дом молодец», — веранду отгрохал знатную, о чём я ему и сообщила, погладив стену и поблагодарив. И снова тёплая волна эмоций, после чего я до поры до времени заперла на замок дверь с столовой.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 — Экстра... экстран... сексы называют. — Экстрасенсы, — машинально исправила соседа. — Я учту. Спасибо, что сказали. — Ага. Ты, если что, заходи. Помогу, чем смогу. Я благодарно улыбнулась и кивнула. — А что за пацан с тобой живёт? — Братишка двоюродный. Я решила не распространяться, что Тимар мне никто. Меньше знают соседи, спокойнее спят, да и вопросов лишних не будет. — А-а-а, ну это хорошо.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 Кот выпучил глаза, поняв, что прокололся. «А поподробнее, что именно не ты?» Я взяла в руки полотенце. «А-а-а! Меня, потомственного фамильяра! Полотенцем!» Кот приготовился удирать. «Сознавайся, выпендрежник, что натворил, а то хуже будет!» Я похлопала полотенцем по ладони. «Да не трогал я ее, она сама открылась!» Заверещал кот. «Я только хотел... Уй!»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 Я сначала замерла на секунду, а потом заорала во все горло и помчалась обратно в кухню со сковородкой. Влетала я обратно в бешенстве. Мою чистую ванну! Какое-то грязное существо! Не потерплю. Тим сбежал за мной, а я, вооружившись сковородкой, как битой, наступала на эту монстрообразную пакость. Было оно зеленоватого цвета, встрепанное с волосами и бородой цвета водорослей. Собственно, больше всего именно водоросли эти косматые патлы и напоминали.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 Всё было оттёрто, тряпка отжата и аккуратно повешена на трубу. Водяной тоже отмылся и сейчас выглядел вполне пристойно. Да, кожа зеленоватая, глаза как плошки, длинные волосы и борода тоже зелёные, как будто из водорослей, как мне и показалось сначала. Из одежды присутствовала только набедренная повязка. но ну, что за дело, я слушаю. Я прошла и села на стоящий у стиральной машинки табурет. Водяной помялся под моим взглядом, переступил босыми ступнями и присел на край ванной.